талантливо сыгранного образа. Образ получился гармоничный и точный до мелочей. Я заметила только два момента, выдавших игру. Как она поднырнула под цепь между створками ворот. В этом было что-то детское. Девчоночье. Я тогда подумала, что она хочет казаться старше, чем на самом деле. И еще. Когда они вышли из офиса...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 И носки слегка врозь, как у вашей Елизаветы Максимовны. Еще я удивилась, что она приехала сюда отдыхать одна. Это не вязалось со всем ее обликом. Вы понимаете, о чем я говорю? Приличные девушки сюда в одиночестве не приезжают. Ну, так уж повелось. Вероятно, поэтому у нее всегда были испуганные глаза. Знаете, такие большущие, карие, испуганные глаза. «Простите, Тамара Ефимовна, вы сказали карие, а у той в рыжем реке, у той синее, темно-синее. Странный цвет, даже чуть лиловатый, как бы под платье. Или платье так оттеняло? Может, цветные контактные линзы, предположил Константинов? Они ведь сейчас продаются. Глеб Евгеньевич»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 «Интеллигентная, милая девочка. Мне ее очень жалко было, потому что она снимала комнату у самой вредной хозяйки нашей улицы, у Гальки Вихровой. Я даже подумала, не взять ли ее к себе, но у нас так не принято и вообще. Пустой это разговор. Она ведь уехала дня 3-4 назад. Я вспомнила». Галька ругалась, жаловалась, мол, жиличка такая попалась, деньги назад взяла, и поминай, как звали. — Кстати, как ее звали? Не говорила это Галька? — Нет. — Не могли бы вы навестить соседку и расспросить? — Ну, зайти-то я могу. Галина женщина болтливая, все расскажет с удовольствием. Но зачем? Я уже почти не сомневаюсь.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 «А у тебя прошлогоднее или новое?» «Прошлогоднее, сладкое получилось!» Женщины сели за стол в саду. Галина разлила густое красное вино по граненым стаканчикам. Чокнулись, выпили. Хозяйка залпом, как водку, а гостья только пригубила, отпила маленький глоточек. «Ну что, Галина, отдыхающих не нашла себе еще?»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 Так у нее любовник здесь был. Удивленно подняла брови Тамара Ефимовна. А как ж! Один раз ее прям к калитке иномарка подвезла, а потом стояла здесь еще полчаса. Я сама-то не видела. Васька рассказывал. Так почему ж она у тебя жила, если у нее любовник на иномарке? Ой, да не разберешь ее, Машу эту. Махнула рукой хозяйка. Налила еще вина гостей и себе и опять выпила залпом. «Слушай, я тебя спросить хотела. Твоя же личка в кино случайно не снималась? Лицо знакомое вроде. А как фамилия ее не знаешь?» «Кузьмина ее фамилия. В кино она не снималась. Она только учится на артистку. А где учится?»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 Он красивый такой, представительный мужчина, сам весь седой, но лицо молодое. Черную свою намарку на углу оставил. Подходит к калитке, спрашивает, мол, не живет ли у вас Маша из Москвы? А я ему, уехала, говорю, ваша Маша. А кто вы ей будете? А он, нет, ну, ты, ты представляешь, он мне заявляет, я ей любовник, ну, «Прям хоть стой, хоть падай!» — так и сказал. Прям вот так и ляпнул. Хозяйка выразительно поджала губы, а потом развернулся и пошел к своей иномарке. «Так они и не встретились!» — сокрушенно покачала головой Тамара Ефимовна. «Так и разминулись! Вот чего не знаю, того не знаю!» Она, когда деньги потребовала, сказала, мол, «в Москву хочет ехать домой!» «Наверное, уехала. А он ее искал. А он сам местный или тоже отдыхающий?» «Вот этого я не поняла. Я номеров-то не разглядела, машина на углу стояла. Только видела, что машина черная. Случается, ведь люди из Москвы и на машинах сюда приезжают?»